После поражения войск Манштейна окончательно встал вопрос о ликвидации окруженной группировки. Нужен был новый план операции. С этой целью под Сталинград прибыл представитель ставки генерал-полковник артиллерии Воронов. При его непосредственном участии был разработан план ликвидации армии Паулюса под кодовым названием «Кольцо». Ставка, внеся некоторые коррективы, 4 января окончательно его утвердила. Планом предусматривалось расчленение окруженной группировки ударами с запада на восток и ликвидация ее по частям. Такова была основная идея операции. Для ее осуществления создавались соответствующие группировки советских войск. Проведение операции «Кольцо» Ставка возложила на войска Донского фронта под командованием генерал-лейтенанта Рокоссовского. С 1 января ему передавались три армии Сталинградского фронта 62-я, 64-я и 57-я. Фронт дополнительно усиливался артиллерией, гвардейскими минометными частями и авиацией. Считалось, что эти силы будут в состоянии в течение трех дней прорвать внешний обвод и осуществить захват окруженных войск. Положение, зажатых в кольцо немецких войск, резко ухудшилось. Теперь у них уже не было никаких надежд на спасение извне. В январе 1943 года фронт в районе Дона усилиями наших войск отодвинут на 200-250 километров на запад. В этих условиях моральное состояние гитлеровцев было окончательно подорвано. Вот лишь некоторые выдержки из писем и дневников солдат шестой армии. «Мы попали в настоящий чертов котел», — писал ефрейтор Генрих Даувиль. «Здесь форменный ад. С каждым днем, с каждым часом наше положение становится все хуже. Сталинград стал нам поперек горла», — вторит ефрейтор Отто Крепель. «В роте осталось всего лишь семь человек». Повсюду видны солдатские кладбища. Теперь только одно слово «Сталинград» приводит нас в ужас. «Новый год. Даже не кормят досыта», — с ужасом записал в дневнике Франц Панош. «Речь постоянно идет о долге перед Фатерландом, которому мы присягали. Будь проклята эта война и те, кто ее развязал. Никто нам не поможет, нам остается только подохнуть». Ураганный огонь русских. Такого огня я еще не видел. Возможно, это конец. Если так, прощайте, мои дорогие, на родине. В нашем бункере 11 человек. Все заняты своими мыслями и не говорят ни слова. Каждая секунда может стать последней. Как долго еще продлится эта мука? Я обвиняю руководство германского рейха и народа. Мы искренне надеялись на лучшее будущее, Ждали его и воевали за него, терпели лишения, которые невозможно описать. Лишенные всего, ввергнутые в несчастье, мы умираем. Скажу вам лишь одно. То, что в Германии называют героизмом, есть лишь величайшая бойня, делился сомнением с родным ефрейтер Карл Мёллер. Я могу сказать, что в Сталинграде я видел больше мертвых немецких солдат, чем русских. Пусть никто на родине не гордится тем, что их близкие, мужья, сыновья или братья, сражаются в России в пехоте. Мы стыдимся нашей жизни. За эти дни, с полным отчаянием писал в дневнике ефрейтор Роберт Ян, наше положение еще ухудшилось. В сущности говоря, мы все больны. Кожа у меня просто совсем не будет видна, всюду гнойная сыпь если в ближайшее время не наступит улучшение, я покончу с собой. В животе бурлит, вши кусают, ноги обморожены. Я духовно и физически конченный человек. Несмотря на злополучное положение, в котором мы находимся, люди воруют друг у друга. Я погиб. Тысяча проклятий — это ад. Хуже ничего быть не может. И среди всех этих бедствий не желающий пренебречь неудобствами, удобствами, ни личным комфортом генерал. Его жилой вагон в замаскированном аураге, словно мирный оазис,